«Это лучший подход к участку. Тут и калитка есть. Ты прячься здесь, а я буду в начале этого прохода. Если кто выйдет, брось мне шишку. Задерживать будем с двух сторон». Сергей кивнул головой и, спрятавшись в кустах, стал чутко прислушиваться. Вскоре Сергей заметил, как тишина наполнилась множеством самых разнообразных звуков. Над головой пророкотал самолет. Издали то и дело доносились гудки паровозов и электричек, стук вагонов. Где-то залаяла собака, ей ответила вторая, третья. С соседней дачи долетел голос диктора, по радио передавали последние известия. Где-то недалеко на улице послышались звуки шагов, взрывы смеха, потом песни. Совсем рядом в кустах пропеликала незнакомая птичка, и чуть зашелестела листва, когда птичка взлетела на другую ветку с сосны упал шишка в траве стрекотали кузнечики слух легко фильтровал эти звуки они были понятны и не вызывали тревоги сергей сидел настороженный собранный так же чутко подстерегал он когда то врага на фронте а потом охранял тревожный сон чужого далекого города и сейчас он ведет борьбу с врагом но уже на своей родной земле И она, теплая, живая, тысячами знакомых голосов, напоминала ему о себе. Но вот раздался шорох, который заставил Сергея насторожиться. Хрустнула ветка, и около забора со стороны дачи появилась тень. Человек осторожно подошел к калитке, прислушался и с легким скрипом открыл ее. Этот скрип, по-видимому, встревожил его. Он опять замер, прислушиваясь, потом вошел в переулок. Сергей уже собирался предупредить горанина когда снова услыхал шаги по тропинке. Около забора появился другой человек и тихо повелительно произнес. «Я жду тебя через два часа, иначе не успеем. Ежели засну, вернешься, разбудишь. Найди, где хочешь, душа горит. Опоздаешь, доли не получишь. Ну, а если вовсе не придешь, разыщу, и пой тогда отходную». Он грязно выругался и что-то добавил на мало еще понятном Сергею воровском жаргоне. Первый ответил, развязный, хрипло, «Заткни глотку, я своего не упущу, кати домой». Второй снова выругался и пошел назад к даче. Оставшийся прислушался к его удаляющимся шагам, затем двинулся по направлению к улице. Сергей пропустил его мимо себя и, размахнувшись, бросил шишку. Когда человек выходил на улицу, ему в лопатке уперлась теплая сталь пистолета, а Гаранин тихо и угрожающе произнес «Молчать». Подошел Сергей, и они с Костей повели задержанного к машине. На повороте тот неожиданно пригнулся и прыгнул в сторону. В тот же момент шедший сзади Сергей прыгнул вслед за ним и коротким сильным ударом опрокинул его на землю. Подоспел Гаранин и через пять минут задержанный со связанными руками был доставлен к машине. Его усадили на задние сиденье, рядом лежала собака. Зотов приступил к допросу. Задержанный, молодой чубатый парень с цыганскими глазами, увидев, что дело плохо, не стал запираться. С меня взятки гладки, я в этом деле не участвовал. Ту хату брали Сафрон и Тит, меня для продажи сюда зазвали, а я плевал на них, своя шкура дороже. — Кто сейчас на даче? — Сафрон. Зоя, сестрица его, на работу уехала. — Где Тит? — В городе. — Завтра приедет. — Кто еще есть на даче? — Хозяйка. Наверху спит. — Хорошо. Но если что не так, — угрожающе произнес Зотов, — все точно. Что ж я? Не понимаю. Мур он и есть мур. Дернуло меня нелегкое приехать сюда. Как попасть на дачу, чтобы не слышно было, в каких комнатах спят? Это, пожалуйста, в лучшем виде сейчас опишу. Через десять минут дача была окружена. Первым в чуть приоткрытое окно кухни не слышно проник щуплый воронцов. Действовал он быстро, решительно и смело. В одной из комнат был схвачен спящим Сафрон, под подушкой у него лежали два заряженных пистолета. Начался обыск. — Где краденые вещи? — спросил Сафрон Азотов. — Советую признаться. — Можешь советовать другим, которые помоложе, — усмехнулся тот в ответ. — А я уже битый, сам советы давать могу. Нет вещей. Хотите, верьте, хотите, нет. Никакой кражи не совершал. оба велит тщательно.